В это время над головами у милых собеседников грохнула откинувшаяся крышка люка. В проеме показался оружейный ствол, и решительный мужской голос прогремел. «А насчет ангела-хранителя Даша права. Он у нее действительно очень сильный. Оружие на пол, руки вверх. В противном случае стреляю на поражение». Илья Олегович снова выругался, на этот раз коротко и зигзагами бросился в дальний угол подвала. Там он распахнул незаметную издали маленькую дверцу, скользнул в открывшийся темный проем и покинул сцену, захлопнув дверь за собой. Даша, все еще не веря в свое чудесное избавление, подняла глаза к люку и крикнула. — Он убежал! Что же вы не стреляли? Вдруг по лестнице прогремели шаги, И перед Дашей появился тот самый худой, скуластый мужчина в металлических очках с ежиком коротко стриженных волос, которого она встретила возле своего подъезда, когда ее, одурманенную наркотиком, вели к машине. Лицо его по-прежнему казалось Даше удивительно знакомым. И тут она вспомнила. Она вспомнила долгие зимние вечера в бабушкиной комнате, лампу под зеленым абажуром, Толстые интересные книжки с чудесными черно-белыми картинками, проложенными папиросной бумагой, шкатулку палисандрового дерева и худенького мальчика в очках, который сидел рядом, забравшись с ногами в кресло, и читал Майнрида или Фенемора Купера. Вспомнила она и последнюю встречу четыре года назад. «Саша!» — радостно воскликнула она. И мужчина улыбнулся, окончательно проявив сходство С тем мальчиком из далекого детства. Ну, слава богу. А я уж думал, ты меня забыла. У меня просто крыша поехала, тебя не узнала. но ну, сам посуди. На меня столько всего навалилось, чуть не убили. А когда увидела тебя возле подъезда, я вообще была не в себе. Они меня накололи какой-то дрянью. Кроме того, ты за последние годы очень изменился, стал... — Интереснее и мужественнее. — Так что же я стою! — вскрикнул Саша и быстро отстегнул Дашу от электрического стула. Последнюю ее реплику он, к счастью, кажется, не расслышал. — Пойдем скорее отсюда, а то вдруг еще кто-нибудь придет или этот твой знакомый вернется с подкреплением. — Никакой он мне не знакомый, — обиделась Даша, и тут же засыпала его вопросами. — А ты один? А как ты сюда попал? А откуда у тебя оружие?» Поднявшись вслед за Дашей по металлической лесенке, Саша кивнул на валявшийся возле люка обрезок водопроводной трубы. «Оружие! Вот оно! Оно чисто психологическое! К счастью, при плохом освещении, до да снизу, из подвала, твой знакомый не разобрался, что это такое. Опять ты этого гада ползучего мне в знакомые записываешь?» Возмутилась Даша. Саша усмехнулся и продолжил. «Как я сюда попал? Да следом за вами. Когда я увидел, как тебя ведут, понял, что дело нечисто, и тебе нужна помощь. Да и вид у тебя был такой странный. К счастью, я был на машине и поехал следом. Машин вокруг было много, и они не заметили слежки. На последнем участке поотстал. Там было безлюдно, и меня сразу бы заприметили. А потом, пока обнаружил это осиное гнездо, Да пока сумел пробраться внутрь и найти этот подвал, едва не опоздал с помощью. Хорошо не слишком опоздал. Никогда себе этого не простил бы. Короче, заглянул, увидел, что с тобою делают, и отключил питание главным рубильником. А через пару минут снова включил. Рассудил, что кто-то из них полезет разбираться с аварией и может попасть под напряжение. Так и получилось. А я еще воду разлила. Гордо добавила Даша. «Слушай, а во что ты вообще-то влипла?» Удивленно спросил Саша и даже остановился. «Здесь какие-то крутые мафиозные разборки. Ты что, в свободное от домашнего хозяйства время наркотиками для души приторговываешь или оружием?» «Да, и Бен Ладен — это мой псевдоним», — усмехнулась Даша. «Ладно, поехали отсюда скорее, а то уж больно здесь уныло». Ее слегка передернуло. Я тебе по дороге все расскажу. Хотя все, это я погорячилась, всего я и сама пока не знаю. Возле железных ворот стояла скромная темно-синяя пятерка. Саша гордо погладил ее по капоту и открыл дверцу. «Садись на моего рассинанта».